Дым вытягивался в отверстие в потолке. На глаза попалась Эйрин. Ее лицо претерпело изменения. Щеки оттянулись практически до ушей, явив жуткую пасть, усеянную прямыми иглообразными клыками. Что интересно, если ее одежда была вся забрызгана кровью, то кожа была чиста. Внезапно Раздался треск рвущейся материи, и за спиной вампирши раскрылись огромные кожистые крылья. Каждое крыло было очень большим, примерно 6-7 метров от начала до самого кончика, и сильно походило на крылья земных рукокрылых. Что ж, вот теперь Эйрин вполне можно назвать княгиней. Все атрибуты присутствуют. Она закрыла пасть и удивлённо начала осматривать и ощупывать своё левое крыло. Правая в этот момент чуть шевелилась в такт дыханию. Взглянув на меня, она, обрадовавшись, направилась ко мне. Её движение при раскрытых крыльях было немного смешным. Когда одна нога должна была коснуться пола, а другая готовилась оторваться от него, крылья делали лёгкий взмах в результате чего шаг вампирши становился очень длинным. Двадцатиметровое расстояние она преодолела за два шага. Ветер мягко толкнул меня в лицо. — Эйрин, у тебя выросли крылья, — только и смог произнести я. Когда она начала говорить, оттянутые, как у собаки, щеки, снова втянулись на свое место, превратив жуткую пасть, обратно в красивое лицо жрицы темных эльдаров. — Да, Ашерос, только как-то очень неудобно, и спина ноет. — Ну, я думаю, это временно. Тут главное дело привычки. В ответ Эйрин улыбнулась с какой-то затаенной надеждой. Я перевел взгляд с ее лица на трупы магов. — Ну что, начинаем поднимать со зданий? — Ашерас, — она замялась. — Укушенные мной скоро поднимутся в качестве обычных вампиров, послушных мне. Но, может, мы не будем заниматься поднятием? Я нахмурился. — А что понадобится для их возвышения до следующей ступени, Эйрин? — Пойми меня правильно. Возможно, быстрее и экономичнее будет создавать их сразу высшими вампирами. Эйрин грациозно провела левой рукой по своему подбородку. «Думаю, кровь Атер, заряженная предварительно манной, подойдет. Давай сначала посмотрим, как на них подействует кровь, сколько ее потребуется и насколько они подконтрольны, а потом решим». «Я согласна», — ответила она. Мы быстро перетащили покусанные тела в ряд. Жрицы даже решили стянуть с них хотя бы сутаны, но как только начали буквально за ноги вытряхивать из нее свою первую жертву, она ожила и зашевелилась. Атер, не дожидаясь, пока их схватят и укусят, тут же отпустили. И я опять увидел продемонстрированные мне чудеса вампирской ловкости.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 встать на колени. Льдом в ее голосе можно было заморозить все вокруг. Мгновение казалось, что вампиры ослушиваются, но вот первый из обращенных чуть шевельнулся, и практически сразу у всех подломились ноги, и словно единый организм они рухнули перед ней на колени. Я подошел к вампирам и стал сдергивать с них капюшоны. Как ни странно, Все маги оказались эльдарами — светлыми, темными, либо полукровками тех и других. Возникла уверенность, что и другие трупы — тоже эльдары. Очевидно, элитиды предпочитали вечных другим расам. Впрочем, удивляться нечему. Живем мы долго и сильно одарены магически, а с возрастом становимся только сильнее. Остановившись возле светлой эльдарки я выкрикнул «Не сопротивляйся!» и схватил ее левой рукой за шею, большим пальцем уперся ей в подбородок и поднял ее лицо вверх. Она попыталась трепахнуться, но я чуть помог себе своими терами, и все ее попытки увенчались лишь жалким елозеньем ног по полу. Да, по сравнению с высшими Обычные вампиры — все равно, что дети, а уж в сравнении со спецназовцами. У Эйрин, в ее бытность высшей вампирши, мне бы так одним пальцем не удалось бы поднять голову против ее воли. Что уж говорить, недавно я ее сумел отодрать от своей руки только с помощью феникса. Я посмотрел в глаза Эльдарки. Практически обычные, с белым белком и и зеленой радужкой. Я сказал, открой рот. Пару секунд я думал, что она слушается, но вот она опрокинула голову еще больше и открыла рот. А клыки-то уже сформировались, хоть это и не такие, как у высшего вампира, и отнюдь не такие, как иглы у эйрен но все же. Я простер над ее головой руку. Под действием воли Феникса,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 Стала расходиться кровавая волна, буквально стирающая зеленую радужку и перекрашивающая белый лимб в алый цвет. Вампирша сглотнула и внезапно отклонила голову, невзирая на мое сопротивление. Я отпустил ее, но не успел сделать и шага назад, как высшую скрутила жестокий приступ боли. Обхватив свою голову руками, она тонко и жалобно закричала.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 так вообще непосильная ноша. А ведь древняя пробыла здесь лишь 80 лет, а светлая, возможно, много-много больше. Подойдя к плачущей светлой, она безжалостно пнула ее в спину, заставив ее резко замолчать. — Приди в себя, слабачка. Теперь ты часть моего гнезда, а значит, часть великого дома Исситор. Поднимайся, плакать будешь позже, как и думать о своей месте. Светлая встала, и я увидел, что хотя она и сдерживается, но губы ее дрожат. Да, если со всеми остальными будет так же... Остается порадоваться, что Атер получают при обращении абсолютно новой слепок личности. И еще раз взглянув на Светлую, я спросил, «Продолжаем?» Задумчиво осматривая светлую, Эйрин кивнула. — Да. Вздохнув, я посмотрел на 14 коленно преклоненных вампиров, а они на меня. Знаешь, а ведь среди них могут быть те, кто родился уже здесь. Княгиня нахмурилась и обернулась ко мне. — Это вряд ли если даже чистокровную дочь Айрис Нитари не пожелали обучать и отдали ее на откуп этому хетросу? — Ну, думаю, не все так категорично, — ответил я. — Я здесь вижу помеси темных со светлыми, а ведь они — большая редкость, и в обычной жизни встретить их можно только в великих домах. Сомневаюсь, что элитиды сумели бы их купить или как-то достать по-другому. В таких количествах, эйрен один-два возможно, но не пятеро. Вдобавок до обращения они были обученными магами и состояли в этом подобии личной свиты элити, а значит, обучение у элитидов было поставлено на широкую ногу. Так что не все так однозначно, Эйрин. Вполне возможно, что случай с древней является исключением из правил. Эйрин в ответ лишь пожала плечами. Я, вздохнув, продолжил. «Приготовься. Я не знаю всех особенностей связи между Создателем и Творением. Возможно, тебе придется вбивать простые истины им снова. Вот только они уже будут высшими». Княгиня презрительно хмыкнула. «Ашерас, вы просто не можете себе представить всей разницы между ступенями существ». А она огромна, практически десятикратно почти во всем, кроме дара и всего с ним связанного. По сравнению с обычными вампирами, алые князья — боги воплоти, разница между мной и высшими почти настолько же велика. Скажите, велика ли разница между обычным поднятым скелетом и костяным лордом? Вот-вот. Если что, я уделаю их всех так быстро, что они даже пикнуть не успеют. — Ах, как мы самоуверены! — осуждающе покачал я головой. — Приготовьтесь, на всякий случай бросаю замершим атор, хотя они, по-моему, всегда готовы. Над моей ладонью образовалось 14 одинаковых шариков из моей крови. Их форма стала меняться, превращаясь в острые стрелки. Напитав их манной, я выпустил, в каждого вампира, целясь каждому в желудок. Убойность их оказалась настолько велика, что отбросила обращаемых на пару метров. Вампиры попытались выдернуть их, но кровавые стрелы с всхлипом втянулись им в тела. Подойдя к ближайшему корчущемуся телу, мы стали смотреть на его изменения. «Что будет с остальными?» — спросила Эйрин. «Я тут подумал, если я их обращу, они будут привязаны ко мне. Если ты, то к тебе», — сказал я. Эйрин возмущенно захлопала ресницами. «И что?» «Эйрин, ты не хочешь меня делить с кем-либо. Я ведь прав?»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 Кстати, если ты сможешь контролировать своих, то их будет ждать такая же судьба. Пройдя мимо изменяющихся вампиров, я добавил, не оборачиваясь. Займись пока своими птенцами, Эйрен. Наполнив свои теры манной, я стал выдавливать в каменном полу звезду удержания силы. Уложив первое тело, я быстро начал создавать сложную конструкцию из атов смерти. Закончив, я критически осмотрел конструкцию и, не найдя в ней изъянов, активировал ее, наполнив манной. Тогда на улицах Ишакши меня отвлекли, и саму работу заклинания я не видел. Сейчас же я смог наблюдать ее во всей красе. Это было похоже на иглы. Ад и смерти, соблюдая неизвестную мне очередность, Втыкались в разные точки лежащего тела. Утыков его все, адты замерли и неожиданно раскрылись, словно цветы, выпуская манну, которые были заряжены. Немного струхнув, я сделал шаг назад. Любая сила опасна, но для живых особенно сила смерти.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 — все так же холодно, — ответил новообращенный. — И, несмотря на это, все равно будешь мне служить. — Да. — Сними капюшон. — Да, еще один полукровка. Сейчас это можно было определить только по другому разрезу глаз и строению лица. — Интересно, где же в этом заклятии внедряемый управляющий блок? И не слетает ли он при переходе на ступень князя? Я покосился на княгиню, усиленно что-то внушающее какому-то светлому. Скорее всего, не слетает, но как это определить? Я указал новообращенному на кучу тел и приказал. Затащи следующее тело в звезду и уложи так, как сам лежал. Мой вампир кивнул и, ухватив за ногу первый попавшийся труп, затянул его в звезду.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 В раздумьях я подошел к груди тел элитидов. Одно из них лежало, уткнувшись мордой в пол. Я потыкал носом в голову. «Хм, кость. Дайте кинжал», бросая за плечо, протягивая руку. В ладонь сразу легла рукоять. «Я не ношу оружие с собой. Обычный металл сгорает или плавится». Для того, чтобы выдержать влияние стихии, нужны дорогие сплавы с солнечным серебром, мифрилом или лунным золотом, то есть адамантом. Мой дом, естественно, не может этого себе позволить. Мифрил стоит по весу чистого золота, а адамант — по весу неограненных алмазов. Я слышал край муха, что вчера один из мародерских татретов нашел два килограммовых слитка, каждый размером с плитку шоколада. Так высшая жрица, командовавшая этой частью, лично привезла добычу эл а утром вокруг них Айрис чуть пляску не устроила. Воткнув необычно острый кинжал в голову Элитида, я начал, орудая им, словно консервным ножом, резать лицевую кость. Вообще эти осьминоги-переростки —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 Мои губы расползлись в ухмылке. Так как я вспомнил с увешанную золотыми побрякушками, я долго осматривал свою подделку, решив, в конце концов, что будет неплохо. Меня отвлекло касание чьих-то пальцев к плечу. Неохотно оторвавшись от своего рукоделия, я обернулся и увидел Тиалин. Она уважительно склонила голову. «Владыка, мы обнаружили на нижнем уровне...» Большой накопитель. У меня прям от души отлегло. Емкость — около двадцати миллионов эргов. Я тихо засмеялся. «Тащите к нему всех обнаруженных рабов Эльдаров».